Глава пятнадцатая. Баха-сур. Да, безусловно, это был ног. Нечеловечески прекрасное лицо, белое, словно дорогой мрамор кожа. Широкий низкий лоб, брови в разлёт. миндалевидные глаза, полыхающие, словно живые хризалиты. Он смотрел сквозь полуопущенные ресницы и было странное ощущение, что ради нашего же блага полностью не открывает глаз, ибо зеленый огонь может просто сжечь глупых людей. Длинный нос, узкий острый подбородок, неожиданно чувственные и слишком яркие для мужчины губы. Впрочем, он не человек, поэтому и сравнение с человеческими мужчинами глупо. Мелкие зеленоватые чешуйки на скулах при попадании света красиво мерцали, словно какой-то безумный гример наложил макияж на лицо находившегося напротив существа. Густые каштановые волосы спускались до талии. Мощный хвост свернулся кольцами, лишь порой поблескивая в сиянии изогнутых светильников. Широкий обруч из желтого золота с россыпью красных камней плотно облегали хвост. Место, где человеческое тело переходило в змеиное, было спрятано под поясом из лоскутков кожи, соединенных между собой изящными цепочками. На предплечьях и запястьях красовались браслеты искусной работы. Что металл, что камни. Казалось, жили какой-то своей жизнью, будто в них горели маленькие огоньки. На шее висело плоское золотое ожерелье с огромным огненным рубином. И пусть это было сказочно красиво, но поразило меня другое. Пламенный Наг назвал Айшу мальчик-дитя. Находившийся передо мной Наг мог быть кем угодно, но только не ребенком. Слишком широк в плечах, да и мышцы под мраморной кожей отнюдь не хиленькие, А эти светящиеся глаза... Я сглотнула. Кажется, не совсем уверена, что ему надо покидать клетку. И пусть Нак не шелохнулся, но я прекрасно понимала, что стою рядом с чудовищем. Шумно выдохнув, я покосилась на Асафа. Эта скотина улыбалась. Тут же появилось желание хорошенько треснуть его по голове. Ну так, профилактики ради. — Ну как, моя прекрасная дева, тебе нравится? — шепнул он, коснувшись губами моего уха. «Знаешь ли, нелегко было раздобыть столь ценный экспонат?» Я поморщилась. «Кажется, Наг в клетке куда привлекательнее тебя, парень. Сам-то ты еще тот экспонат. Помолчал бы». А за спиной раздался смешок Эрхана. Этот молчаливый спутник, лишь изредка отпускающий замечание, мне что-то совсем не нравился. Однако, сцепив зубы, приходилось его терпеть. — Легко быть победителем, Ассав, когда уверен, что до тебя не могут добраться, — неожиданно прошипел пленный наг. От его голоса по спине пробежали мурашки. Я подняла голову и встретилась с горящими глазами. Вмиг стало страшно. Бррр. Как с таким рядом находиться можно? Вот уж и правда, змея, хоть и пылает взгляд зеленым пламенем, а кажется, что я стою в ледяной пустыне. От меня не ускользнуло, что айшу посмотрел на мою руку, содержал взгляд, но тут же отвел, пока не заметили Асаф и Эрхан. Тут же меня обдал жаром, на лбу выступила испарина. «Приветствую тебя, дочь Чью, прошелестел в моей голове. «Я рад, что ты пришла!» Чудом сохранив невозмутимый вид, я глянула на Осафа и проворковала. «Мой господин, вы воистину чрезвычайно щедры, Никогда не могла бы и мечтать о таком подарке». Асав хмыкнул. Я не вину улыбнулась. Кажется, не очень поверил. Однако лезть ему приятно. Вон как засветился от удовольствия. «Ладно, пусть порадуется мужчину немного. Мне не жалко. Главное, отвести все подозрения от меня и заключенного змейса». Тебе приходилось такое увидеть, не правда ли? Неожиданно спросил Эрхан, и я скрипнула зубами. Однако развернулась к нему и снова невинно улыбнулась. О, разумеется, где? В своих мечтах? Эрхан качнул головой и неопределенно глянул на Асафа. Тот только пожал плечами. Мол, женщина, что с нее взять? Я же вновь не могла отделаться от странного ощущения, что хорошо знаю Эрхана. «Ты слишком горд!» — лениво уронил Аса. И до меня не сразу дошло, что он обратился к Нагу. «Давно пора принять, что ты мой раб и должен выполнять все, что я пожелаю. Все, милый мой, ты слышал?» В голосе властелина Ширьяра появились какие-то мерзопакостные нотки, и мне тут же захотелось вытереться, будто на кожу налипло болотное тина. Хвост Айшу молниеносно ударил по витым прутьям. Грохот заставил меня невольно отпрыгнуть назад. Асав не отреагировал, лишь громко расхохотался, продолжая в упор смотреть на Нага. Синие глаза шерьярца смотрели в зеленые. Красивые губы исказила усмешка. — Тебе еще многому нужно научиться. — А пока? Обняв меня за плечи, Асав потянул за собой к выходу. Яблоко разумно молчала, лишь украдкой бросила взгляд на стиснувшего от ярости зубы Айшу. Мельком заметила, что Эрхан замешкался, а также, вот уж не ясно, в каре глазах на секунду промелькнула жалость, и явно не ко мне, и не косафу. Назад добрались быстро. Властелин Шельяра, кажется, совершенно потерял ко мне интерес. Не пытался ни поцеловать, ни затискать. Странно. Правда, я не особо расстроилась, было о чем подумать. Когда мы прибыли, меня тут же сдали на поруки Фариду. Тот, не говоря ни слова, потянул меня в комнату. По дороге меня встретила Лила, внимательно оглядев с ног до головы, только выразительно хмыкнула. «Детка, зайди на кухню, пусть пухарка нарежет тебе лимончик, а твое румяное личико сияет удовольствием до неприличия». «Непременно», — буркнула я. Впрочем, не стоило даже рассчитывать, что никто не заметит, что у меня были утехи с Асафом, и прошли они довольно замечательно. Главное, больше ни на кого не натыкаться из гаремы развратного шарьярца. Минуло три дня. Уроки с Кшарией проходили все так же. Только теперь в медитации я не дотягивалась до чего, а видела танцующих красавец. Поначалу испугалась до одури, но потом поняла, что это даже лучше – Запомнила особо красивое движение и тренировалась в своей комнате. Слава всем богам и нашему, и всей Арди Азулу, что с гибкостью у меня порядок, а значит, не опозорюсь. Куда больше меня теперь занимал Айшу. По идее, когда устроят праздненство, мы будем танцевать, а в зал втянут клетку с пленником. К сожалению, с ним не получалось связаться, как с Чио, но при этом я постоянно чувствовала чье-то незримое присутствие. В общий зал, где собирались красавицы Гарема Асафа, я вышла два раза. На меня не обращали внимания, что бесконечно радовало. С Домби столкнулась в лоб в лоб, однако чернокожая красавица куда-то спешила, следом залила. Б. Пролетая мимо меня, успела шепнуть лишь несколько слов. Они в городе. И пусть не было уточнения, но я прекрасно поняла. Внутри появился огонек надежды хотя тут со мной ничего страшного еще не сделали, но все же компания, состоящая из Тургуна и Йомбы, куда приятнее, чем перспектива оказаться в пасте Алкумба. Последнюю ночь перед праздником я сидела у зеркала и расчесывала гребнем из слоновой кости свои черные волосы. Завтра настанет час икс. Что делать и как себя вести, я не имела понятия. Оставалось только надеяться на помощь Лилап Интомби, Чем больше проходило времени, тем страшнее становилось, и даже когда легла спать, только вертелась сбоку на бок, не в силах отогнать тревожащие мысли. А если Тургун не придет, а вдруг не получится освободить Айшу, или меня утянут Калкубри раньше, чем падут эти дурацкие чары магов Шариара? Я глубоко выдохнула и прикрыла глаза. Так, лада, надо успокоиться. Утро вечера мудренее. Еще какое-то время, поуговаривав себя таким образом, я провалилась в тягучий, беспокойный сон. Как ни странно, но мне снилось наше путешествие в шериар, мимо черных руин проклятой Инары. Мы с Тургуном сидели у входа в пещеру. Я украдкой разглядывала его профиль. Орел все же мужик. С таким мне будет страшно и впасть в дьявола сигануть, а вид какой. «Не грех желать отдаться, ведь раз посмотрела, и...» «Я скучаю, змея», — неожиданно глухо произнес он. «Я замерла, решив, что ослышалась, чтоб такой и в чем-то признался?» Но он вдруг оказался совсем близко. Миг меня сжали сильные руки. Тут же захотелось прикрыть глаза, прижаться щекой к крепкому плечу и просидеть так долго-долго, желательно до утра. Его пальцы внезапно нежно коснулись моих волос, губы прижались к виску. По телу разлилось тепло и неожиданное чувство уюта и защищенности. Я ощутила себя маленькой девочкой, которая неожиданно нашла большого взрослого человека, который сумеет оградить ее от всех бед. Да уж, извечное женское желание, чтобы был рядом тот, кто позаботится и укроет от любых невзгод. «В обществе немного презираемое, ведь на дворе век эмансипации, и мужчина не так обязателен. Но у его забери! Иногда так хочется побыть слабой женщиной, а не универсальным устройством по разруливанию бытовых проблем!» «О чем задумалась?» – шепнул Тургун, мягко поглаживая мои волосы. «Я едва не замурлыкала от удовольствия. Нежность сводила с ума больше, чем безудержная страсть». На какое-то мгновение мне даже стало стыдно, что, позабыв обо всем на свете, я отдалась Асафу. Но тут же прогнала эту ненужную мысль. Я ничего не обещала, и мне тоже. Однако Тургуна это явно сейчас не волновало. Он ждал ответ. Я приподняла голову и посмотрела в черные глаза. «Это правда, что ты один из королей, проклятый Инары». Он чуть нахмурился, потом тяжко вздохнул и сжал меня еще крепче. «Правда, Лада?» — прозвучал его низкий голос. «И если б не мои враги, то вряд ли бы об этом вспомнил. Я родился давно. Чары наших магов, владевших искусством нагов Ашар Дршарсе, поддерживают мою жизнь. Но мертво мое царство, поданные только кости в земле, а великолепные поля и сады и нары — пепел. Не быть тебе царицей, змея!» Он невесело улыбнулся. Я нахмурилась. «С чего ты взял, что я хочу быть царицей?» Ну, Тургун невинно посмотрел на меня, а кем еще может хотеть быть женщина царя? Ах ты, да что ты мне? Я задохнулась от возмущения. Тургун резко опрокинул меня на спину и страстно прижался к губам, не давая возразить. Что-то грохнуло за окном. Я резко вскочила на постели, не сразу сообразила, где нахожусь. Вокруг царила тьма, шумно вдохнув. Попыталась успокоить бешено колотившееся сердце. Убрала упавшие на лицо волосы. Все же надо следить за своими мечтами, а то потом снятся всякие сны. Я встала с кровати, и подошла к окну. Сколько так стояла, не знаю, но с каждой секунды все отчетливее понимала. Каким-то неведомым мне способом я все же умудрилась втюриться в нахала и хама, пробудившего царя проклятой Инары, тургуна-варвара. На следующий день во дворце поднялась суматоха. Ранним утром меня разбудила Лилаб и утащила в купальню. «Тебе исполнять бахасур, детка!» – произнесла она своим грудным голосом. «Ты должна выглядеть с ног сшибательно!» Моего мнения никто не спрашивал. Лилаб велела принимать ванну со всякими магическими средствами для красоты до тех пор, пока не решу, что мужчины, завидев меня, Будут падать в обморок от восторга. Хм. Я попыталась было возразить, но поняла, что это не такая уж и плохая перспектива. Хорошенько отдохнуть. Да, и опять же, до здоровья полезно. Этак с доброй час я нежилась в молочно-белой воде, пахнущей медом. Потом пришли молчаливые чернокожие рабы и помогли мне улечься на гладкий стол, сделанный из неведомого камня. Долго втирали в кожу похучие масла и крема, заодно сделали великолепный массаж, от которого я едва не мурлыкала довольной кошкой. На волосы нанесли пахнущую лавандой субстанцию, вероятнее всего, какая-то шельярская маска. После этого закутали в белую простыню и окурили цветочным благовонием. Меня просто непотребно распирало на смех, но один из ебнухов Посмотрел с таким укором, что я тут же захлопнула рот. «Все, поняла, мужики, такой ритуал!» Негры ушли, и в купальни появилась лила. Осмотрела меня с ног до головы, стянула ткань. Кожа тут же покрылась мурашками от резко накатившей волны прохлады. Однако она лишь довольно кивнула и хмыкнула. «Осок из аншуры – средство редкое, но действенное». Теперь надолго забудешь о всех нежелательных волосках на теле. Я изумленно возрилась на нее и тут же осмотрела себя. Удивленно присвистнула и даже провела ладонями. Вот это да! Мои соотечественницы выложили бы любые деньги за такую прелесть. Быстро и безболезненно. Ну хватит, хмыкнула лап. Пошли одеваться. Мне еще надо разрисовать тебя. Разрисовать? Изумилась я. «Змеи, дева, ты или где?» – рассмеялась она. И, ухватив за руку, потянула к одной из-за внутренних комнаток. Меня усадили на большой квадратный табурет с мягкой отделкой. Со всех сторон окружали зеркала. Лила взяла несколько баночек и кисточку странного вида. «Расслабься и получай удовольствие», – сказала она с неожиданным проворством присела рядом. «Скоро ты будешь самые змеиный в этом дворце». Рисовала она где-то два часа. За это время успели занеметь руки и ноги, однако я мужественно терпела. Зато теперь, начиная от так и заходя на бедра, мои ноги обвивали золотисто малахитовой змеи. Пасти были приоткрыты, красные язычки алчно подрагивали. Холодные глаза цвета черного агата внимательно смотрели прямо. При малейшем движении чешуя змей Начинала переливаться изумрудными бликами. Уж не знаю, из чего состояли краски, но выглядело безумно красиво. Руки тоже обвивали змей от запястья до плеча. Ступни и кисти покрыли золотистой пудрой. Глядя на них, можно было подумать, что я оказалась на мгновение в жидком золоте. Только золоте, которое не обжигает и не причиняет боли, а только притягивает взгляды окружающих. Из полу змеиной кожи, расписанных неизвестными мне символами, состояла юбка. Ее придерживал широкий пояс на бедрах, усыпанный драгоценными камнями. На шее висело множество украшений, едва прикрывавших грудь. Соски обвели бронзовой краской, и я невольно почувствовал себя танцовщицей какого-то подпольного кабаре. Но, с другой стороны, смотрелась весьма эротично и красиво. Волосы вплели богатую тесьму, украшенную маленькими гранатами и хризалитами. Все это добро не слабо тянуло голову назад, так что приходится ходить ровно, как струна. Лиза скрутила мои волосы узлом и замотала в блестящую ткань, сделав подобие челмы. «Ткань закреплена на маленькой застежке», — произнесла она. «Дернешь, волосы рассыплются по плечам и спине сами. Мужчины все любят». Больше верти бедрами и задом, детка. Ну и не забывай про грудь. Остальное придет само. Я только нервно хмыкнула. Совет, конечно, хороший, но... Лила взяла меня за руку. Нам пора. Ничего не бойся. Пока что идет праздник, они будут веселиться. Уроды! Тем не менее, тихонько пробормотала я. Лила пободряюще похлопала меня по плечу. Потом повела через коридоры дворца к огромному залу где должен был проходить сам праздник. Сердце колотилось, как бешеное. Ладони возмокли. Хотелось резко развернуться и удрать, пока не поздно, но ж пальцы или лап крепко держали мое запястье. Зал оказался воистину огромным. Гости сидели за длинными столами, уставленными всевозможными ярствами. В центре стояла клетка с святыми прутьями которую, я тут же узнала, видела в башне Кобр клетка Айшу. Однако... Поразило меня не это, куда больше потрясло, что возле Асафа на почетном месте гостя Ширьяры сидел тот, кого я точно не ожидала здесь увидеть. Изумительно правильные черты лица, волосы до плеч, черные с проседью перехвачены с лентой из выделанной змеиной кожи, глаза – бездонные колодцы мрака. Возраст не определить, но я и так знала, что он куда старше, чем выглядит. Причудливый наряд из темной ткани, на шее ожерелье из камней, который Грех назвал змей-амулетами. Его глаза встретились с моими. По спине пробежали мурашки, на губах Костя появилась улыбка, и хоть мужчина оставался недвижим, мне казалось, что я увижу усмешку в черных глазах и довольное «Привет, змеи дева!» Вот и свиделись, помнишь меня? Я сжала подрагивающие руки и сделала шумный вдох. Еще как помню. — Что случилось? — шепнула Лилап на ухо. — Рядом с Асафом, — я запнулась, — гость, я его знаю. Лилап утянула меня на одну из дальних скамеек, усадив так, чтобы и господин нас видел и перед глазами не маячить. — Да не дрожи ты, — шикнула она. — Тебе не первый их тут ублажать. Сначала Антомби, Кшария и еще Акирахан из восточной стороны Кхи, «Так что спокойно». «Не то, чтобы это действительно успокоило, но соображать я и правда стало лучше». Лилап наклонилась, закрыв меня от всех любопытных взоров. «Ну, это Эрм», — выдохнула я. «Шаман Змеилова». Она кивнула быстрый взгляд в сторону названного, на долю секунды задержалась на Асафе. Сделала вид, что поправляет расшитую павлинами накидку. «Это большая проблема?» «Не знаю», – честно призналась я. «Но не могу понять, что он тут делает», – Лилап хмыкнула. «У этих прохостов всегда свои дела, и никогда не понять, что и кому нужно. Ладно, будем действовать по обстановке». Она загадочно посмотрела на меня, и я поняла, известие о прибытии неких варваров для Лилап совсем не будет новостью. Сделав вид, что понятия не имею, о чем она, молча уставилась на клетку». Видны были только свернутые змеиные кольца. Ни головы, ни рук, ни человеческого тела, словно глубоко вдохнуло. Эх, будь что будет. Первое вышло на томбе. Откуда-то полились звуки музыки, дикие, энергичные, словно мы мигом оказались на празднике племени Бакумба. Ее одежда состояла из множества украшений из слоновой кости. Бедра скрывала шелковая юбка под цвет шкуры леопарда. Головной убор из перьев и драгоценных камней венчал темноволосую голову, словно корона. В руках легкий шест, увешанный гремящими и шуршащими штучками, которые придавали эффектности ее выступлению. Я смотрела, разинув в рот, ибо ничего подобного никогда не видела. Кстати, надо бы спросить, где она так научилась танцевать. Так гибко, плавно, уверенно, каждое движение не только природный дар, но и оточенное мастерство. За два дня так явно не научишься. Все замерли, наблюдая за танцем. Когда музыка стихла, Интомби замерла на полу, словно приготовившись к прыжку дикая кошка, сидевшие в зале зааплодировали. Потом была Кшария. Глядя на нее, я искренне восхищалась и понимала, почему эта красотка стала фавориткой Асафа. Да и взгляд самого Асафа говорил о многом. То, что он накинулся на меня в паланкине, было просто капризом или с ее минутным развлечением. К шаре условно соткали из огня и солнечного света. В своем красном наряде, увешанная с ног до головы невероятными украшениями, вызывавшими ассоциации с драгоценностями индийских богинь, она порхала, как невиданной красоты бабочка, пытавшаяся прикоснуться к языку пламени. Музыка, игравшая во время ее танца, была то быстрой и страстной, то медленной и тягучей, будто мед. Каждое движение к шаре завораживало. Я видела, что синие глаза Асафа потемнели от желания, а пальцы впились в подлокотники. Эге, да тут что-то больше, чем отношения хозяина и наушницы. Не удивлюсь, если дело стоит в полшаге до любви. Скорее даже любви одержимости». Шария знала, какой эффект производит, и откровенно этим наслаждалась. Но я не могла ее в этом упрекнуть, действительно было на что посмотреть. Но и ураганный танец фаворитки пролетел на огненных крыльях волшебной бабочки. В зале повисла тишина, все приходили в себя от полученных эмоций. Однако никто толком ничего не успел осознать, как уже появилась новая танцовщица Акирахан. Наряд превращал девушку в вылету из золота статуэтку. На пальцах сверкали длинные и колпачки, зрительно удлинявшие их, превращая в драконьи когти. Легкая накидка и короткая юбка едва прикрывали тело. Танец Акира-хан был загадочен и нежен. Взгляд кори глаз спокоен и порой немного лукав. Затаив дыхание, зрители наблюдали за грациозными движениями и полное очарование улыбкой. А Керахан всех погрузила в немыслимую янтарную сказку, заставив позабыть о том, где они находятся. Глядя на нее, я погрузилась в свои мысли и не сразу сообразила, что татсовщица уже поклонилась и покинула сцену. Лила похлопала меня по плечу. Ну, милочка, теперь твоя очередь. Давай, зажги их.